как она отреагировала на высказывание мужа. Что касается меня, во время речи Савелия Петровича меня поразило удивительное, как удар электричеством, ну, когда пальцем попадаешь в розетку, жалость. Жил-жил человек всю жизнь и ни на что не надеялся. Так может, недаром рухнула предыдущая власть? Лицо же Ксении Макариной было отчужденно. Она думала о чем-то своем. И вот когда вода, аборт еще поплескалась, ветер спел еще одну песенку, а Катенька села Семену Израильевичу на колени, она сказала так, никому как бы не обращаясь. «Ну какой же был замечательный мальчик!» Я понял, что она говорит о сыне. Учился хорошо, с хулиганами не водился, играл в основном с девочками, кукольный театр в подъездах организовывал, посещал исторический кружок, экзамены за 10 классов сдал на золотую медаль. Я мечтала, чтобы он стал кандидатом наук». А чем же он сейчас занимается? Говорит, делаю мама деньги Но это ведь не специальность Я понял, что она не знает, чем занимается ее сын И боится за него Но ведь я не знаю, чем конкретно занимается мой друг Бизнесом Это слово вмещает в себя всю современную жизнь, от спекуляции до рэкета. После той первой и случайной встречи в метро мы виделись с Владом еще несколько раз. Один для решающего, вернее, решившего мое безрассудство разговора, и еще пару раз для выполнения технических деталей. Я приносил свои фотографии на паспорт, потом он отдавал мне деньги и билеты, чтобы не заниматься всем этим у всех на глазах в Шереметьеве. Еще тогда, в первый раз, ну, Влад был человеком предприимчивым, свои решения просчитывал мгновенно. Он еще в первый раз спросил, рассказав в черне мне свою непростую ситуацию, «А ты вместо меня не поедешь?» Я отнесся ко всему этому как к ситуации нереальной, фантастической, или, вернее, реально сказочной. Так же мгновенно ответила, почему бы нет? Это был как бы момент мечтаний. У меня было тогда отвратительное настроение из-за семейных неурядиц. Ухода Клавдии, безденежья. Я сам был на грани нервного срыва. Но тогда же я внес и некоторые сомнения, видимо, инстинктивно испугавшись своего согласия. А институт? Как же я пропущу лекции? Кто их за меня будет читать? Ну, во-первых, это всего две недели. А во-вторых, я устрою тебе серьезную медицинскую справку. а Бюллетень. Проблемы с этим не будет. Но есть одна закорюка. Через два дня Влад позвонил мне на кафедру. Самое интересное, что этот бывший пай-мальчик, отличник и спортсмен, уже знал мое расписание. И попал точно как снайпер в десятку, в большой перерыв между лекциями. «Павел, это Влад. Твой бюллетень уже у меня в кармане». Я сразу же перебил. «Нельзя всего говорить по телефону. Сейчас время такое, по телефону можно говорить все. Власть не занимается ни большими жуликами, ни маленькими, а уж подавно нами с тобой. Власть занята только собой, чтобы удержаться. Но это я, между прочим. Так, мы встречаемся с тобой через 2 часа 15 минут у Никитских ворот, у остановки 15-го троллейбуса. Явка обязательно. Сядешь возле института на троллейбус, а я тебя встречу. «Ничего не ешь. Будем ужинать вместе. Понял?» «Какова хватка у моего товарища из Убрилы?»